Ведь ради счастья будущих поколений наложил он на себя тот гибельный долг, неизбежный на избранном им пути освобождения человека от гнета собственной причастности к извечным несправедливостям, ибо в естественных вещах несправедливости не существует, она бытует лишь меж людьми и идет от людей. Однако можно ли достичь цели таким антиисторичным способом? И есть ли какая-либо уверенность в том, что этот урок учителя не будет забыт всякий раз, когда, преследуя свою корысть, человек захочет забыть учителя, заглушить и подавить свою совесть, и найдет себе множество оправданий? Мол, он где вынужден был якобы злом отвечать на зло? Как отвратить венец творения человека, от пагубных страстей, вседневно сопутствующих ему и в благоденствии, и в невзгодах, и в бедности, и в пресыщении богатством, и когда он имеет власть, и когда он никакой власти не имеет. Как отвратить венец творения человека от неуемной жажды господства над другими? Как отвратить от постоянных сползаний к вседозволенности? Ведь самодовольство и надменность Влекут человека повелевать и принуждать, когда он в силе, а когда не в силе, угодливостью, лицемерием и коварством стремиться к той же цели, и в чем же тогда подлинная цель жизни, в чем ее смысл, и кто, наконец, в состоянии ответить на этот вопрос так, чтобы ни одна душа не усомнилась в истинности и чистоте его ответа. И ты, учитель, идешь на лютейшую казнь, дабы человек внял добру и состраданию, тому, что в первооснове отличает разумного от неразумного, ибо тяжко пребывание человека на земле, глубоко затаились в нем истоки зла». И разве достижим таким путем абсолютный идеал, ум, окрыленный свободой мышления, возвышенная личность, изжившая в себе анахронизм зла отныне и во веки веков, как изживают заразную болезнь? О, если бы это было достижимо! Боже, зачем ты взвалил на себя такое бремя, чтобы исправить неисправимый мир? Спаситель, остановись! Ведь те, ради которых ты пойдешь на крест, на мученическую смерть, они же потом над тобой надсмеются. Да-да, иные будут просто хохотать, иные будут издеваться над счетою твоей спустя тысячелетия, когда материалистическая наука, не оставив от веры в Бога камни на камни, объявит небылицей все то, что с тобой было. Чудак, глупец, кто его просил? Зачем? К чему было устраивать тот спектакль с распятием? Кого этим удивишь? Что это дало? Что это изменило в человеке хотя бы на волосок, хотя бы на йоту? Так будут думать те поколения, которым твой подвиг будет казаться чуть ли не нелепым» которые к тому времени постигнут устроение материи до ее изначальной сущности, и, преодолев земное тяготение, вступив в космические сферы, оспаривать будут Вселенную друг у друга в алчбе кошмарной, стремясь к галактическому господству. И хоть и бесконечно пространство, но им и Вселенной будет мало, ибо в отместку за неудачу на Земле – Они готовы будут в угоду своим амбициям саму планету развеять в прах, планету, на которой ты пытался возвестить культ милосердия. Так ты подумай, что для них Бог, когда они себя выше Бога считают? Что им чудак, повисший на кресте, когда, уничтожив всех разом, они самую память твою сотрут с лица земли? О, бедный, о, наивный мой учитель, бежим со мной на Волгу, на Аку, на тот уединенный островок посреди реки, и там ты будешь пребывать, как на звезде небесной, всем всюду видный, но никому недоступный. Подумай, еще не поздно. У нас есть еще ночь и утро, быть может, ты сумеешь еще избежать жестокой участи. Опомнись, неужто путь тобою избранный единственно возможный путь? Обуреваемый такими мыслями, Авдий с глубокой мукой во взоре бродил по улицам и площадям ночного жаркого Иерусалима, пытаясь вразумить того, кто самим Господом послан был на землю для участи ужасной и трагической, как вечный пример и укор людям.